Глава двадцать Достаточность. Принятие себя многими людьми ассоциируется с ленью и самонадеянностью. Им кажется, будто принять себя значит решить, что и так сойдет, забыть про мотивацию к самосовершенствованию, достижения и перемены. На самом деле, согласно исследованиям, Принятие себя и само сострадания устраняют боязнь неудачи, добавляют настойчивости и готовности попробовать еще после неудачи, а также развивают уверенность в себе. Принятие себя и сострадание к себе не означают безразличия к миру и пассивному признанию поражения. Безусловная любовь к себе заставляет действовать противоположным образом, например, выбрать более сложный путь, потому что так будет лучше для вас. Принимая себя, вы прекращаете бить себя лежачего и все силы бросаете на то, чтобы помочь себе подняться. Разница в том, что стремление Произрастает из любви и веры в себя, а не страха и нехватки уверенности. Без принятия себя вы обречены постоянно искать о д о б р е н и е терять время на нелюбимой работе или в токсичных отношениях и прожить жизнь без удовлетворения. Как же принять себя, понять себя? Звучит несложно. Однако многие даже не задумываются, как своими действиями влияют на жизнь. Для принятия себя прежде всего надо понять, кто вы и кем хотите быть. В этом поможет практика осознанности. Мы познаем себя в самоанализе. Ведите дневник, ходите к психологу, делитесь с друзьями. Все это поможет анализировать себя и свои переживания и понять, почему вы поступаете так, а не иначе. Прислушивайтесь к своим потребностям и удовлетворяйте их. Из-за невнимательности можно пропустить важные сигналы. В то же время не забывайте о том. Чем вы в себе гордитесь и о чем предпочли бы умолчать? О том, что вам в себе не нравится, вызывает тревогу или сожаление, или что вы хотели бы изменить? Смотрите на эти черты сочувствием, как сторонний наблюдатель, тогда сможете сделать выводы. Если размышления о сложных ситуациях вызывают сильные эмоции, затуманивающие сознание. Обратитесь к специалисту. Картина принятия себя. Предположим, вы дослушали аудиокнигу и начали безусловно принимать себя. Как это выглядит? Что вы делаете иначе? Что вам нравится? От чего хотите избавиться? Над чем будете упорнее работать? Что забросите? Как будете разговаривать с собой, а с другими? Запишите подробные ответы и представьте, как идея принятия себя изменит ваши поступки. Чувства, как обычно, последуют за действиями. Самоуважение придется постоянно поддерживать. Эта работа не кончается никогда. Каждый день вы трудитесь ради безусловного принятия себя. Прими т е себя целиком. Вы поддерживаете самоощущение в течение всей жизни, но эмоциональное состояние меняется постоянно каждую секунду. Мы примеряем разные роли. По-разному ведем себя и считаем все эти проявления частью себя. В детстве мы замечали реакцию окружающих на свое эмоциональное состояние и по ней судили о его приемлемости в обществе. Если в вашей семье не принято показывать гнев, вам будет сложнее сочувствовать себе и принимать себя, когда вы злитесь. Когда в вашем случае степень принятия из себя зависит от конкретных чувств, рекомендую попробовать осознайте свои реакции на разные эмоции и учитесь отстраняться и проявлять сочувствие. В этом поможет упражнение из терапии, ориентированной на сострадание. Вспомните недавние с о б ы т и е вызвавшие буре эмоций. Для начала лучше не самых негативных, чтобы они не помешали выполнять упражнения. Первое: запишите несколько мыслей о событии. Второе: перечислите эмоции, например, гнев, грусть, тревога. Третье. Изучайте эмоции по одной, отвечая на следующие вопросы: в какой части тела ощущается эмоция? Как вы узнали о ее присутствии? Какие мысли связаны с этими чувствами? Если бы эмоция могла говорить, что бы она сказала? Какой порыв возник вместе с чувствами? Если бы эмоция могла выбирать исход? Чтобы она заставила вас сделать, например, тревога приказала спасаться бегством, а гнев велел накричать на кого-нибудь. В чем нуждается эта часть вас, что помогло бы эмоции успокоиться? Выполнив задание по всем эмоциям, ответьте на те же вопросы о вашем сострадательном я. Эта часть вас которая хочет дать вам безусловную любовь и принятие. В процессе выполнения упражнения полностью отстраняйтесь от одной эмоции, прежде чем перейти к следующей, если их много. Таким образом, вы каждый раз укрепляете способность абстрагироваться от эмоций и разобраться в них, не окунаясь в них с головой. Это полезное упражнение дает возможность убедиться, что эмоции, которые вы считали неприемлемыми, е с т е с т в е н н ы к а ж д а я отражает определенный взгляд на ситуацию, поэтому можно сделать разные выводы о дальнейших действиях. Панорамный обзор эмоциональных переживаний. Помогает относиться к себе со с страданием даже в ситуациях, в которых мы привыкли судить себя. Далой самокритику. Как вы себя критикуете? Какие слова используете? На что направлена критика? За что вы себя критикуете? за внешность, ошибки, личные качества или недостаточные по сравнению с другими достижения. Некоторые формы самокритики вреднее прочих. Иногда самокритика проявляется в том, что вы обзываете себя ничтожеством за неудачи. Когда вам уже противно на себя смотреть, вы стыдите себя еще я р о с т н е е Рекомендую попробовать. Это короткое упражнение поможет абстрагироваться от внутреннего критика и увидеть его истинное лицо. Проанализировав свои методы осуждения, представьте критика реальным человеком. Как он выглядит? С каким выражением лица и каким тоном говорит с вами? Какие эмоции выражает? Что вы чувствуете рядом с ним? Каковы его намерения? Может быть, он критикует вас из добрых побуждений. Хотели бы вы с ним общаться? И, наконец, как на вас сказывается ежедневное, ежечасное пребывание рядом с ним? Откройте свою сострадательную сторону. Если внутренний критик стал вашим постоянным, но нежеланным компаньоном, просто так прогнать его не получится. Он протоптал широкие нейронные тропы в в а ш е м м о з г е и время от времени будет возвращаться. Нам нужен новый, более здоровый и поддерживающий голос. Представьте свою сострадательную сторону в таких же подробностях, как критика. Эта сторона желает вам лучшего и знает, как вредно заниматься самобичеванием. Она хочет, чтобы выросли и стремились к достижениям, но стимулирует к этому любовью, а не критикой. Подумайте, что со с т р а д а т е л ь н а я с т о р о н а могла бы вам сказать? Это не имеет отношения к позитивному мышлению. Сочувствующий вам человек выскажется честно и по доброму, подбодрит, поддержит и пожелает всего наилучшего. Как вы выразите другу свое сочувствие? Вспомните, как кто-нибудь проявил к вам сострадание. Как он на вас посмотрел? Что сказал? Что вы почувствовали? Что, если бы вы могли обратиться к этому человеку в любой момент? Рекомендую попробовать. Чтобы сострадательная часть набралась сил, почаще, желательно регулярно, обращайтесь к ней. Попробуйте написать себе сочувственное письмо. Излагайте мысли непринужденно, как будто пишете лучшему другу, попавшему в беду или работающему над собой. Как бы вы сообщили ему, что во всем его поддержите и хотите облегчить его участь? Это письмо нужно вам для контакта со своим сострадательным я. и для размышлений о том, как научиться сочувствовать себе в трудную минуту. Если посочувствовать себе никак не получается, представьте, что пишете любимому человеку или и с п о л ь з у й т е слова, которые раньше слышали от близких. Выводы: не правда, что принятие себя способствует лени, расхлябанности и отсутствию мотивации. Согласно исследованиям, люди, умеющие принимать себя и относиться к себе со с страданием, меньше опасаются неудач и чаще возобновляют попытки после провалов. Принятие себя не равно пассивному согласию с поражением. Со с т р а д а н и е к себе иногда требует выбирать трудный, но более полезный для себя путь.